они продолжают идти к дому до которого осталось двадцать футов проговорила бет нет признаков указывающих на то что они пытались бежать они все еще находятся рядом спрятаться негде за исключением дома и с этого расстояния никто не может уклониться от двух выстрелов в голову они должны признать убийцу или же они не боялись убийцы Правильно, я уже начинаю думать, что убийца мог лежать на шезлонге, притворившись спящим. И поэтому не спустился вниз к пристани, чтобы поприветствовать Гордонов. Гордоны знали его, и, может быть, Том крикнул Эй, Джо, вставай! Помоги нам перетащить этот ящик с вакциной от Эболы или от ящура, или ящик с деньгами. И вот этот парень поднимается зевает и делает несколько шагов им навстречу с любого из этих шезлонгов, сближается с ними до расстояния плевка, вытаскивает пистолет и делает им дырки в голове, верно? — Не исключено, — согласилась Бет. Она обошла силуэты и остановилась на том месте, где предположительно находился убийца на расстоянии пяти футов, Отмог силуэтов. Я подошел к тому месту, где стоял Том. Бет подняла правую руку и поддерживала ее левой. Она прицелилась указательным пальцем, мне прямо в лицо произнесла «Пиф-паф». В момент выстрела у них в руках не было ящика. Он бы выпал из когда выстрелили в Тома. Сначала Том и Джуди поставили ящик на землю. Думаю, у них в руках вообще не было никакого ящика. Это твоя версия, а не моя. В таком случае, куда девался этот ящик, который всегда находился на катере? Кто знает, он может быть где угодно. Посмотри на эти два силуэта, Джон. Они лежат так близко друг к другу. Не знаю, могли ли они нести ящик длиной в четыре фута. Я оглянулся на силуэты, она была права, но я все же возразил. Они могли поставить ящик, потом идти к убийце, который, вероятно, лежал на шезлонге или стоял здесь. И как раз вышел через раздвижную дверь. Возможно, Во всяком случае, гордоны знали убийцу или убийц. Согласен, сказал я. Пожалуй, встреча между убийцей и Гордонами на этом месте не была случайной. Убийце легче сделать свое дело внутри дома, нежели здесь. Тем не менее, он выбрал это место и выстрелил именно здесь. Почему? По-моему, по той простой причине, что его пистолет зарегистрирован, и он не хотел, чтобы пули попали на баллистическую экспертизу, если его заподозрит. Она кивнула и посмотрела на залив. В доме пули могли засесть в чем-нибудь, и, вероятно, он бы не смог их извлечь оттуда. И так он произвел два выстрела в упор из пистолета крупного калибра, когда проберяющим голову Гордона в пуем деваться некуда, кроме как только упасть глубоко в воду. Она снова кивнула похоже на правду не так ли это меняет облик убийцы речь уже не идет о наркомане или преступнике с незарегистрированной пушкой это человек лишенный доступа к оружию неизвестного происхождения слом хороший гражданин с зарегистрированным пистолетом ты это хочешь сказать это вытекает из того что я вижу здесь огрызнулся я и поэтому тебе нужны имена местных жителей, которым разрешено ношение оружия. Так точно, большого калибра, зарегистрированное, а не незаконное или краденое. Скорее всего, автоматический пистолет, а не револьвер, потому что револьвер невозможно заглушить. Начнем с этой версии. А как хорошему гражданину с зарегистрированным пистолетом достать незаконный глушитель, поинтересовалась Бет. Неплохой вопрос. Я задумался над ответом. Всегда найдется одно несоответствие, разрушающее хорошую версию. Правильно. На острый план осталось 20 автоматических пистолетов 45-го калибра. Да, действительно. Мы некоторое время сопоставляли факты, пытаясь свести концы с концами и даже мысленно перенесли ситуацию на 5.30 вчерашнего дня. Через стеклянную дверь я увидел полицейского в униформе, но он нас не заметил и исчез в глубине дома. Мы еще минут пять строили разные версии, я сказал. Когда я был маленьким, мы приезжали сюда с Манхэттена со всей нашей типично американской семьей, Папа, мама, брат Джим и сестра Лин. Мы обычно снимали один тот же коттедж рядом с большим викторианским домом дяди Гарри. Целых две недели мы отдавали свои тела на съедение комарам. Ядовитая трава царапала нам пальцы, рыболовные крючки цеплялись за руки, солнце обжигало тела. Всем это должно быть очень нравилось потому что мы каждый год с нетерпением ждали это время. Бет улыбалась. Однажды, когда мне было лет десять, я нашел пулю от мушкета, и она все перевернула в моей голове, продолжал я. Я подумал, что какой-то парень выпустил ее сто или, может быть, двести лет назад. Затем жена Гарри, моя тетя Джун, — Боже, упокой ее душу! — отвела меня к одному месту близ маленького селения Катчок, которая, как она утверждала, когда-то было индейским, и показала, как искать наконечники стрел, и ямки для очагов, иглы из кости и все такое. Невероятно! Бет молчала и смотрела на меня, словно мой рассказ был очень увлекателен. Помню, как не мог уснуть по ночам, думая о мушкетных пуях и наконечниках стрел, поселенцах и индейцах, солдатах британской и континентальной армии. Две волшебных недели еще не кончились, но я уже знал, что стану археологом, когда вырасту. Археолога из меня не вышло, но, кажется, это была одна из причин, почему я стал детективом». Я рассказал о подъезде к дому Гарри и как мы однажды посыпали пыль, грязь золой и ракушками моллюсков. Через тысячу лет после нас археолог, переворачивая землю, найдет эту золу и ракушки и сделает заключение, что нашел очаг продолговатой формы. На самом же деле он найдет подъезд к дому, но назовет его очагом потому что это соответствует его версии. Понимаешь? Конечно. Хорошо, у меня готово выступление для моих учеников. Хочешь послушать? Валяй. Так вот, все, что увидите на месте преступления, застыло во времени и лишено признаков жизни. Вы можете выдвинуть целый ряд версий относительно всего натюрморта, но они так и останутся лишь версиями детектив подобно археологу может собрать вместе непровержимые факты и бесспорные научные доказательства однако вопреки всему прийти к ложным выводам прибавьте к этому немного лжи и уводящих в сторону следов а также людей готовых помочь но совершающих ошибки примите в расчет тех кто говорит вам то что вы хотите услышать выстраивая свою версию и тех кто скрывает свои мысли и убийцу, в свою очередь, направившего всех по ложному следу. Под всем этим сплетением противоречий, несоответствий и лжи лежит истина. Как раз в этот момент, если я правильно рассчитал время, звонит звонок, и я завершаю свое выступление словами «Леди и джентльмены, вам и предстоит найти истину». «Браво!» — похвалила Бет. Спасибо. — Так кто же убил Гордонов? — спросила она. — Откуда мне, ну, черт возьми, знать?